Глава шестая. Брасу Денту. Пока Леу ехал впереди и с восхищением рассказывал отцу, с каким хрустом выпадали зубы и ломалась челюсть Бартлета от ударов Уильяма, и наконец-то смогла рассмотреть новообращенного вампира. Черные, как смоль, волосы, немного не доходящие до плеч. Симпатичное лицо со шрамом на переносице. Он был высок и строен, хотя и сильно изможден. Весь в крови и грязи, много рваных и колотых ран, дыхание избивчивое, и с хрипами. Уильям постоянно вздрагивал от лихорадки. Приложив руку к колбу, девушка ощутила жар и печально покачала головой. Ему нужен был покой и уход, но и лошадь с носилками нельзя было торопить, чтобы Уильяму не стало еще хуже от тряски. При такой скорости путь до Дента займет дней пять в лучшем случае. «Отец!» Обратилась Ева к поравнявшемуся с носилками Филиппу. «Почему не затягиваются раны, и его так сильно лихорадит? Холодные синие глаза графа, из-под густых темных бровей, едва тронутых сединой, тоже внимательно изучали Уильяма. Но о чем Филипп думал, нельзя было понять. «Голоден», — коротко ответил граф. «Он не до конца обратился, и от него все еще пахнет человеком. Если бы правила не обязывали меня уведомить совет и дождаться суда...» Я бы уже из милосердия прервал его страдания. А он не умрет по дороге в брасу дента с такими ранами? Нет. До замка доживет, пусть и в состоянии между жизнью и смертью. Близнецы ехали рядом с отцом, рассматривая с интересом рыбака из малых Варцев, который голыми руками убил более десятков воинов Райгара. Каждый из близнецов думал о своем. Ева размышляла о сложности пути, по которому невольно прошел этот мужчина о его страданиях и несчастьях, о том, как его едва не растерзали в родной деревне. Ну, а Леонардо вспоминал обещание Гиффорда и волновало его Лишано. Дождавшись, когда сопровождающий Филиппа гвардейский конный отряд чуть отстанет, Лево поравнялся с отцом и заговорил тихо и осторожно. «Отец, а как совет отреагирует на него?» «Негативно», — задумчиво смотрел на человека Филипп и качал головой. Это нонсенс, позор всем вампирам. И представить было нельзя, что человеку, да еще простому рыбаку передадут такой великий дар. Но зачем это было сделано Гиффордом, дело понятное. И зачем? Из-за обещания, данного мне 35 лет назад. Промолвил тихо Филипп, чтобы его разговор с детьми не донесся до ушей воинов. Он передал кровь этому рыбаку, чтобы тот принес ее нам. Вот и все. Суд удовлетворит наше притязание? Я думаю, что да. Как же Райгар? Что Райгар? У него был шанс под шумок выпить Уильима, но он его упустил. Был бы умнее, сам бы примчался из замка в Варды и с легкостью нашел этого рыбака. Но нет. Он слишком самоуверенно отправил этого шелудеевого пса. Когда же суд? Я не знаю, сын мой. В соответствии с правилами после вашего письма я сразу отправил гонца в Ефасу. Ответа еще не было, и, возможно, мы долго будем его ждать. Потому что ситуация беспрецедентная, и, скорее всего, будут собирать всех. Созывать и тех, кто сидит в пещерах уже столетиями и растерял человеческий облик, и тех, кто живет в самых дальних областях Севера. Леонардо понимал, что ответ на его вопрос был более утвердительным, чем он предполагал. Он бросил взгляд на Уильяма полный предвкушения. Таким же взглядом смотрит селянин в канун праздника Аарда, на еще живого поросенка, мечтая поскорее вкусить блюдо из парной свинины на ужин. «Из огня да в полыми, подумала Ева, слушая этот разговор, и с жалостью посмотрела на мечущегося в лихорадке вампира. Постепенно сосны, которые составляли основу светлых лесов вокруг Вардов, сменились темным непроходимым ельником. Именно здесь, так и не дойдя до границы с графством Солрак, Уильям встретился с Хемартом. Старому шаману покровительствовал Райгар, И потому вурдалаки не смели его трогать и обходили его дома владения стороной. Всадники проезжали это место осторожно, зная, что такие темные леса кишат всякими демоническими тварями от пакостных чертят до свирепых вампалов. Но большинство демонических существ нападает лишь на одиноких путников, дуря им головы, либо дожидаясь, пока путник зайдет слишком глубоко в лес. Да и к тракту разнообразные духи и демоны старались не подходить, обитали где-то там во тьме. А вот про вурдалаков не стоило забывать. Именно этих тварей более всего опасались воины графа Тастемара. И это при всем том, что хищники почти не обладали магией, но охотились стаей и могли разодрать группу путников даже на тропе, если чувствовали, что им это по силам. Вурдалаки вряд ли бы решились напасть на стой многочисленный и хорошо вооруженный отряд. Но осторожность при движении по этому тракту лишней точно не была. Да и Офурт имеющий скверную репутацию, этому способствовал. Пока Ева пребывала в думах по поводу рыбака, а Лео предавался чистолюбимым мечтам, Филипп фон Дазастемара вдруг резко вскинул голову. Он прищурился, сосредотачиваясь, и потом чуть побледнел. «Отряд, ускорьтесь! Здесь небезопасно!» Люди стали озираться по сторонам, не понимая, где их лорд мог узреть опасность. Но где-то вдалеке птицы вспархнули с деревьев и перепуганно закричали. Словно в им до ушей соларов донесся протяжный и басовитый рев какого-то очень крупного и неизвестного им существа. Будь Уильям в сознании, то он бы рассказал, что это за бестие. Но сейчас он лежал на носилках, установленных на лошади, которая прижимала уши к голове и учащенно дышала. Отряд ускорялся, близнецы по приказу отца держались ближе к раненому рыбаку, чтобы успеть подхватить его в случае падения, если испуганную лошадь вдруг понесет. Но все обошлось. И спустя сутки отряд наконец покинул ельник и выехал на равнины, а через два дня пути по полям прибыл в брасу денту Вид города вызвал трепет, смешанный с восторгом. Брасу денту основали полторы тысячи лет назад. Древние зодчие возвели его на склоне горы, окружив высокой крепостной стеной из серого камня. Более неприступной твердыни север не знал. брасу денту не мог соперничать с городами юга ни по численности населения, ни по размерам. Но в его облике сквозила мощь, сплетались простота и своя особая грозная красота. Под защитой толстых внешних стен жили знать, зажиточные торговцы и лучшие мастеровые графства. На многочисленных шумных рынках велась бойкая торговля товарами со всего севера. У подножия города лежали тучные нивы и пышные сады, которыми кормился Брасо Денто. Мощеные улицы взбирались по пологому склону к замку графа где над ним с севера и востока нависала громада острой горы. На западе неприступная твердыня Филиппа упиралась в обрыв, на дне которого рокотала бурная река Брасу, давшая городу свое имя. Поговаривали, что если выйти на балкон замка и посмотреть вниз, то можно увидеть, как дикая буйная стихия устремляется в горные недра. Ходила молва, что это страшное и завораживающее зрелище стоило многим неугодным жизни. Их просто сбрасывали в Брасу где тела бедняк разбивались об острые скалы, и вода скрывала следы преступления, унося останки глубоко под землю. Река вытекала с другой стороны горы, в низовье, где находился уже другой город — Алмас. Жители города с почестями встретили графа Филиппа Фонда и его отряд. Они рукоплескали своему повелителю, В воздухе звенели молитвы Ямесу за здоровье и удачу хозяину Брасу Денту и его детей. Уже почти 500 лет граф мудро правил этими землями, заботясь как о ремесленниках и торговцах, так и о крестьянах. Причем крестьяне при нем жили лучше, чем некоторые зажиточные при Райгаре в Офорте. Поэтому всем в вороньих землях было плевать, почему граф живет так непозволительно долго. Всех устраивала эта благодатная стабильность и отсутствие войн, а самого Филиппа в народе и за пределами Солрога прозвали Белым Вороном. Граф Филипп ехал впереди отряда и со сдержанной улыбкой господина приветствовал людей открытой ладонью и чуть кивал головой, не сгибая спины. И хотя всадники прикрыли лошадь с носилками со всех сторон, но от любопытных взглядов и пересудов это не помогло. Вскоре разгоряченная толпа оживленно переговаривалась и гадала, кто же этот молодой человек, которого так оберегают гвардия и сам граф. Процессия медленно прошла по мощеным брусчаткой улицам напрями к замку, Прошла перекинутая через расщелину мост, решетки поднялись, и отряд оказался во внутреннем дворе. Близнецы сняли Уильяма с носилок и бережно занесли его в замок. Стражник распахнул перед ними металлическую дверь, ведущую в узкое крыло. Ева и Лео поднялись на четвертый ярус и перетащили раненого в небольшую комнатушку, более напоминающую узилище, нежели спальню. Пара стальных засовов с внешней стороны двери лишь усиливали сходство с камерой. В комнате стояла небольшая кровать и два стула, вот и вся мебель. Окно с толстыми прутьями под самым потолком выходило на горы. Рев реки брасу достигал окон этой темницы, и казалось, что река, вот она, на расстоянии вытянутой руки. Так отчетливо ее было слышно. Эта комната должна была стать домом для пленника на ближайшее время, пока не решится вопрос с судом. Однако Уильям пока этого не знал. Он так и не очнулся за пять дней пути. В своих кошмарах, которые мучили его, пока он был в беспамятстве, он думал, что едет к Райгару. Близнецы уложили Уильяма на кровать. «Пять дней, а он так и не очнулся. И в вардах еще два дня лежал в беспамятстве. Что с ним?» Озабоченно сказала Ева. Она переживала за Уильяма, и ей казалось, что тот может погибнуть от ран, так и не дождавшись суда. Филипп фон де Тастемаро вошел в камеру вслед за близнецами. «Ничего страшного. Если бы он мог умереть, то уже бы отдал душу», — сказал граф. «Лео, позови Негу. А ты, Ева, поможешь лекарю обработать раны. Тут работы хватит на вас двоих. И не забудьте задвинуть засов, когда закончите. Два раза в день проверяйте этого рыбака, но внутрь не заходите. Смотрите через окно двери. Как очнется, позовете». Граф еще раз окинул взглядом камеру и пленника, а затем развернулся и зашагал вниз по лестнице, дабы попасть в основное крыло замка, где располагался его личный кабинет. У выхода из тюремного крыла Филиппа встретил капитан стражи, Онакс Ротлдоус. Крупный плечистый вампир средних лет, одетый в сверкающий металлический нагрудник с развивающимся за спиной плащом зеленого цвета с гербом ворона. Он чем-то напоминал Бартлета и по виду, и по поведению, и по званию. И так же, как Бартлетт был верен своему хозяину и свято верил в силу его превосходства над ним, не признавая никакой иной формы власти над собой. Открой Уильям прямо сейчас глаза, то наверняка бы не смог отличить Онокса от Бартлета, настолько эти двое были схожи. Мощные, словно выдолбленные из скалы лица, залысины на головах и угрюмые взгляды. Все-таки вояки — это вояки, вне зависимости от того, в каких землях они родились. «Приветствую тебя, мой господин. Прикажете охранять вход в верхние тюрьмы?» Коротко проревел Онакс и поклонился. «Двух стражей вместо одного на общую дверь в тюрьмы и одного дополнительно подле двери в верхние отделы. Про пленного не трепаться, отвечаешь головой», — быстро ответил граф. Затем, немного призадумавшись, добавил. «Заключенных каждый день по кувшину. Него будет забирать». «Как скажете, мой лорд!» Онокс разогнулся и, гремя доспехами, в которых, казалось, уже в за свою семидесятилетнюю жизнь, направился к коменданту тюрьмы с раздачей распоряжений. И Ева осталась одна в камере. Сложив руки на груди, она встала напротив кровати, на которой лежал раненый вампир, и задумчиво посмотрела на него. Наконец послышались шарковые шаги, и в камеру вошел очень статный мужчина, одетый в длинное мужское платье-балахон серого цвета, с черной мантией поверх одеяния, обшитой по воротнику и рукавам золотыми нитями с изображением воронов. Через плечо старика была перекинута черная тканая сумка, в которой тот принес различные снадобья и инструменты. Мужчина был практически лыс и имел редкую бороду, торчащую кусками на худом и изнеможденном годами лице. Непосвященному человеку могло показаться, что перед ним один из высших жрецов Ямеса, обычно живущих при замках, но на лице старца не было отмечено принадлежности к духовным лицам. Старика звали Него Натифулус. Он являлся управителем семьи Тастемара почти век. Впрочем, помимо управления хозяйством, на его плечах еще лежала ответственность лекаря, а также личного доверенного Тастемара. Он был очень старым вампиром, живущим на этом свете уже более 140 лет. Но выглядел он так, словно только разменял седьмой десяток и был морально готов отдать ямесу душу. Ева увидела шатающегося под тяжестью таза с водой Него, который еще и держал под мышкой ткань для перевязки, и кинулась к нему на помощь. «Спасибо, госпожа!» — отвесил легкий поклон Него, чуть хрустнув поясницей, и указал на раненого. «Это он?» «Да, это тот, о ком говорилось в нашем письме». Старик подошел к кровати и осмотрел Уильяма, покачал головой и погладил свою клочковатую бороду. Ай-яй-яй! Что у него за раны такие ужасные? Это люди Райгара его так измордовали? Да, они. Него вздохнул и достал из сумки маленький нож, срезал лохмотья одежды с Уильяма. Он швырял лоскуты на пол, а я возгребал их в кучу. Что-то тихонько звякнуло. Него и Ева принялись искать источник звука, пока не увидели на полу блестящую цепочку. Девушка подняла украшение, которое оказалось не цепочкой, а серебряным женским браслетом, сделанным из звеньев, выполненных в форме цветов. «Ты гляди, Каш!» — прищурился старик, подойдя ближе, рассматривая браслет. «Женская побрякушечка. И не дешевка. У него жена была?» «Нет. Говорили в вардах, что не женат». «Значит, подарок невесты». Пожал плечами Него на Тифулс, закрыв для себя вопрос с украшением, и вернулся к своему пациенту. Он осторожно коснулся пальцами обломков древка стрел, которые уродски торчали из тела. Даже от этого легкого прикосновения Уильям вздрогнул. «Бедняга! Вот его измордовали-то! Госпожа, помогите, пожалуйста, вытащить обломки стрел, а то, боюсь, сил моих не хватит. Уж больно они глубоко засели». Я спрятала браслетик в карман походного костюма, присела на край кровати и стала помогать старику вытаскивать обломки стрел. Уильям застонал, лицо его скривилось от невыносимой боли, и он метался по кровати, но не очнулся. Девушка и старик принялись аккуратно извлекать обломанные древки стрел, стараясь не причинять Уильяму лишних страданий, но, несмотря на все их старания, вот тот метался в агонии по пропитанной кровью кровати. С его изможденного лица не сходило испарина, а лихорадка продолжала сотрясать его тело. Наконец, уставшие Ева и Него извлекли последний обломок стрелы и кинули его на пол. «Вот не люди, — молвил Него, промакивая платком залысину на голове. «Это ж надо так и стыкать его! Двенадцать ран от стрел, множество рваных от укусов, пять ранений от копья!» И с этими словами старик намочил тряпку в тазу и принялся омывать грязные тела вампира. Когда он закончил, Ева помогла управителю обработать раны пленника мазью и перевязать бинтами. Они провозились полдня с раненым, а когда закончили, Него облегченно вздохнул и воздел руки к небесам. «Ну, слава Ямесу, Закончили!» С этими словами он развернулся и направился держать за спину к выходу из комнаты. «Я сейчас принесу чистое постельное белье и одежду, госпожа!» Спасибо вам большое за помощь. Дальше я закончу все сам. Да не надо ничего с собой носить, я все после сделаю. Идите, отдыхайте с дороги, а то до сих пор в дорожном костюме ходите. Ева кивнула и устало побрела в сторону своей комнаты, где забылась сном. Чуть позже управитель вернулся со стопкой чистого белья и одежды. Он сменил пропитанные кровью простыни и подушку на свежие, одел пленника. Закончив, он сгреб грязные постельные принадлежности в кучу и хотел было уйти, как увидел еще и кучу лохмотьев и таз с водой. Него застонал, представив, сколько ему придется возвращаться, чтобы перетаскать все это. Он уже пожалел о своем излишне благородном поступке. Все-таки надо было попросить молодую хозяйку помочь. «Почему подобные не поручают той же Эметти или Базилу? Они куда моложе? Ну и что, что они такие доверенные лица?» «Но и я не молод, чтоб по лестницам туда-сюда ходить!» проморщил старик, кряхтя и кидая лохмуте в таз. Закончив, подхватил его и вышел из камеры. Громыхнул закрываемый засов. Управитель, убежденный в том, что все остальное можно будет убрать позже, направился вниз по узким и крутым ступеням. Вскоре он покинул тюремное крыло и передал таз слугам, а после пошел в свою комнату, где сладко уснул. Среди ночи Ева пробудилась. Она быстренько накинула верхнее платье и побежала к камере пленника через весь замок. Посмотрев в окошко двери и убедившись, что Уильям жив и спит, вернулась к себе, где забылась сном до самого утра. Него заспешил в тюремное крыло с первыми лучами солнца. Он открыл окошко, прищурился и увидел, как при дыхании грудь Уильяма то чуть приподнимается, то опускается. Довольный, он лязгнул за движкой и удалился. Уильям открыл глаза от скрежета. В коридоре еще отдавались эхом шаркающие шаги, пока он приходил в себя. Наконец звуки затихли, и он попробовал пошевелиться. Казалось, тело задеревенело и не слушалось. С трудом смог подвигать пальцами рук, затем ног. Согнул колени, потянулся и, наконец, со стоном сел. В глазах помутнело. Он зажмурился, пытаясь успокоить дикий стук пульса в голове. Вскоре Уильяму полегчало настолько, что он смог открыть глаза и осмотреться. Серые каменные стены, железная дверь с прорезью посередине, два деревянных стула до да кровати. Под самым потолком располагалось окно, зарешеченное намертво толстенными стальными прутьями, а за ним ревела и рокотала река. Уильям, пошатываясь, подтащил стул к стене с окном, кряхтя взобрался на него, встал на цыпочки и выглянул наружу. Сперва он прищурился от яркого света, но когда глаза привыкли, то увидел голубое небо с редкими облаками, скалы и стены тюрьмы. Двумя ярусами ниже из стены выступал небольшой балкон. Саму реку он разглядеть не мог, но зато мог слышать, теперь, когда звуку не препятствовали толстые каменные стены. Становилось понятно, что где-то далеко внизу течет мощный горный поток. Уильям не припоминал, чтобы Орфурт располагался у большой реки. Но где еще он мог быть, как не в столице графства? Ведь Бартлет обещал, что засадит его в темницу, а потом граф Райгар выпьет его досуха, а он, помощник хозяина Офурта, будет с удовольствием за этим наблюдать. Вампир спустился со стула и еще раз огляделся. Все тело было тщательно перебинтовано и, судя по запаху, обильно смазано мазью, а поверх бинтов надета легкая рубаха из хорошей плотной ткани и серые штаны, В углу комнаты валялись перепачканные кровью подушка и одеяло. Кто-то ухаживал за ним, пока он лежал без сознания. Только зачем было обрабатывать его раны, если все равно он будет убит? Может быть, он не у Райгара вовсе в замке? А где тогда? «Нет», — рассуждал Уильям, — «больше мне быть негде. А то, что за мной ухаживали, так, вероятно, они лишь продлили срок моей жизни, чтобы довести до графа Хеймвайра. Не иначе». Горло раздирала жажда или голод, а может быть и то, и другое. Уильям еще не понимал природы своих чувств, но глотка пересохла и сжалась. Пока вампир ходил из угла в угол, он непроизвольно касался шеи рукой и тер языком острые клыки, которые распирало изнутри. Наконец ему в голову пришла безумная идея. Тот человек, что проведовал его, он же просто посмотрел в окно, не заходя внутрь. Скорее всего, проверял, жив ли пленник. А значит, он рано или поздно вернется вновь. С этими мыслями Уильям сдернул с кровати одеяло, взял из угла окровавленное постельное белье и попытался сложить его в постели так, словно не лежит человек. Придав нужную форму, вампир укрыл кучу постельного белья одеялом и отошел к двери, чтобы оценить свое творение издалека. Выглядело фальшиво и неестественно. Тогда он сделал позу более скрюченной. Теперь стало много лучше». Складывалось ощущение, что согнутый человек лежал под одеялом, отвернувшись к стене. Окошко в двери было маленькое и не охватывало всю комнату, поэтому Уильям перетащил стул в дальний угол и устроился на нем в ожидании. Он поглаживал пальцами спинку стула, а языком успокаивал ломоту в зубах. Дело шло к вечеру, в коридоре послышались тихие шаркающие шаги. Уильям встал, вжался в угол, чтобы его не заметили, и вцепился руками в стул. Окошко приоткрылось. Негов всмотрелся в скрюченную под одеялом фигуру. Утром рыбак лежал расслабленно, но сейчас его поза говорила о том, что ему больно. Именно так лежат страждущие или уже мертвые, свернувшись в клубок. Управитель ждал вздоха, но его не последовало. Негов все ждал и ждал, и от сильного волнения на его залысине выступил испарин, Но тело продолжало лежать на кровати, неподвижное и бездыханное. Глуховатый старик пытался что-то услышать, но на счастье Уильяма Него уже с десяток лет полагался только на свои подслеповатые глаза, поэтому он не услышал бешеный стук сердца пленника. «О, нет! Что, «Что вы... же скажет граф? Не может быть! Нужно доложить ему!» Воскликнул старик и взялся было за засов, чтобы отпереть двери войти. Но вспомнил наказ Филиппа и, схватившись за голову, побежал так быстро, как только мог в таком возрасте. Уильям выдохнул и опустил на пол занесенный для удара стул. Это был старик, и он решил не заходить внутрь, а пошел за графом Райгаром. Вероятно, в эту дверь они войдут уже вдвоем. Предположим, что Уильям сможет вырваться, но куда бежать? Это замок, он охраняется, у него не получится покинуть его территорию. Хотя, конечно, попробовать можно. Уильям быстро поднес стул к окну. Снова выглянул наружу и отсчитал количество ярусов до балкона. Третий сверху, не считая тот, на котором он находился. Скорее всего, там коридор, и нужно попробовать прорваться туда, спуститься, а далее к выходу. Как жаль, что из окна видно так мало. Ни двора, ни города, лишь одна пропасть до скалы. А может быть... Нет, это безумие, я сошел с ума, — погляднел Уильям. Он может попробовать прыгнуть с балкона в реку, а уже там позвать Вериотель. Вдруг она опять придет на помощь. Ведь река, кажется, по звуку совсем рядом. Уильям слыл хорошим пловцом. Он мог попытаться продержаться на воде, даже будучи раненым. Послышались шаги нескольких человек, приближающихся к камере. Уильям уже ждал, вновь занеся стул для удара. — Что ты такое говоришь? Как он мог умереть? — послышался далекий властный голос. «Это Райгар, промелькнула догадка в голове Уильяма, и он сосредоточился, мысленно призвав на помощь все скопившиеся за время сна силы. «Господин, я клянусь вам, он не вдохнул ни разу, пока я смотрел в окно. Я пять минут смотрел». Чуть не плача, причитал старик, стараясь поспевать за стремительно направлявшимся к комнате Филиппом. «Помер он, господин. Такие раны у него страшные были». Я бежала сзади них. Она стала свидетельницей того, как запыхавшийся Него вбежал в гостиную и воздел руки к своему хозяину, моля прощения, на коленях. Когда все трое подошли к двери, Филипп быстрым движением снял засов и вбежал в комнату. Ева и Него последовали за ним. Перед ними лежало скрюченное на кровати тело. В следующую секунду граф тастымара повернул голову и получил сильнейший удар по голове стулом, отчего тот сразу же развалился на части. Белый ворон отлетел к стене и обмяк, а по виску побежала струйка крови. Него и Ева изумленно посмотрели на Уильяма, который, увидев старика и перепуганную девушку, отшвырнул обломки стула и выбежал из камеры. Захлопнув за собой дверь, он лязгнул стальным засовом и устремился к лестнице. Уильям возликовал окрыленной удачей. Граф вскочил на ноги и кинул взбешенный взгляд на дрожащего старика, который одернула одеяло и изумленно уставился на кучу тряпок, уложенных в форме человеческого тела. Филипп оскалился и ударил металлическую дверь плечом, та затрещала, но удар выдержал. Ева вскрикнула и в ужасе, прикрыв рот рукой, смотрела на все это, понимая, что их только что обвели вокруг пальца, как малых детей. «Умер, значит, не дышит!» взревел граф и, разбежавшись, вышиб металлическую толстую дверь, да так, что ее отшвырнуло с грохотом в сторону. Лента, удерживающая его волосы, слетела, и Филипп с клокоченными седыми волосами помчался за беглецом. Уильям же вновь почувствовал слабость в теле и с трудом спустился на три яруса. Он снова захромал, а едва затянувшиеся раны опять открылись. Лестница вела еще ниже, но он решил, что первый этаж — это тот, где кончались окна и был балкон. А вот то, что было ниже, показалось ему спуском в подземелье, потому что как раз первый этаж был освещен лишь факелами, и в отличие от верхних ярусов, не имел окон. Уильям ничего не знал об устройстве замков, да и замок брасу дента мягко говоря, был отстроен весьма своеобразно. Поэтому он сделал фатальную ошибку, не спустившись еще на один этаж ниже. С бешено бьющимся сердцем и уверенный в том, что коридор выведет его на улицу, он завернул за угол и замер. Длинный ход с такими же тюремными дверями упирался в зарешеченное окно, которое и давало свет. Лишь посредине коридора отличалась от прочих металлических дверей деревянная, ведущая на балкон. «Нет, не может быть! Неужели я ошибся?» Уильям пробежал в ужасе еще половину коридора, не веря своим глазам. Но ведь еще ниже было подземелье. Как же люди попадают в это крыло? Или он был неправ и совершил просчет? Уильям бросил взгляд на деревянную дверь, ведущую на балкон, и, хватаясь за последнюю надежду, надавил на нее плечом та охотно поддалась, и беглец выбежал наружу. Он на мгновение замер. Столько солнечного света ослепило его. Прикрыв глаза рукой, Вильям подбежал к краю балкона и, шатаясь, вскочил на каменный парапет. Внизу разверзлась бездна, на дне которой рычала дикая река. Пенящаяся вода оказалась не настолько близко, как ему казалось из-за шума, а далеко внизу, слишком далеко. «О, боги, я же разобьюсь! Там в этой бездне острые скалы!» Промелькнуло в его голове, и он смертельно побледнел. «Ну что ж, следующая мысль, возможно, последняя, оказалась на удивление спокойной. Это лучше, чем быть позорно убитым в тюрьме». Уильям, набравшись духу, закрыл глаза и сделал шаг в пустоту, отдавшись на волю судьбе. Он начал свободное падение в распростертые объятия ракочущей бездны, Но в ту же секунду кто-то схватил его за шиворот и втащил обратно, развернув к двери. Он открыл глаза и встретился взглядом со взбешенным мужчиной, которого нагрел стулом. Худощавый, но жилистый и высокого роста. С седыми волосами до плеч и густой щетиной. Незнакомец был облачен в зеленую тунику до колен. С вышитыми по горлу и рукавами белыми нитями воронами. На ногах были черные шоссы. Тот, кого Уильям принял за Райгара, стоял прямо перед ним, сжав челюсти и испепеляя беглеца яростным взглядом. «Безумец!» — гневно произнес граф. У него вздулись вены вокруг глаз, взгляд потемнел, зрачки расширились, а рот исказился в скале. Такое же лицо было у Гиффорда, когда он передавал свой дар Уильяму. Перепуганный Уильям попытался оттолкнуть его, чтобы спрыгнуть с балкона, но проще было сдвинуть скалу, чем графа. Филип одним быстрым движением заломил ему руки за спину, второй рукой схватил его за волосы и потащил к камере. Уильям попробовал было сопротивляться, но седой мужчина был в разы сильнее. И после пары безуспешных попыток вырваться, Уильям смирился, обмяк и послушно пошел. Филип протащил его вверх по лестнице, потом дальше по коридору и завел в соседнюю с предыдущей комнату с целой дверью. Он открыл ее рывком и швырнул Уильяма в угол камеры, как котенка, Тот пролетел через всю комнату, ударился головой о стену, перевернулся, попытался снова подняться, держась руками за стену, но не смог. Попытка побега забрала последние силы, которые скопились в нем за время сна. Из ран снова пошла кровь. Ева и Него, до смерти перепуганные, тоже вошли в камеру. Втроем они уставились на шатающегося и ощеревшегося Уильяма. «Ну что ж, я пытался. А где же Бартлет? Он же обещал лично присутствовать при моем убийстве. прохрипел Уильям и грустно усмехнулся, выплюнул с густок крови. Мир вокруг снова поплыл. Филипп, разгневанный, замер и пару секунд молча смотрел на смертельно бледного пленника, которому явно поплохело, а затем неожиданно громко расхохотался. Ева изумленно посмотрела на отца. «Что за порода? Что Гифорд, что ты? Два безумца!» Один отдает кровь высшего вампира рыбаку с деревни, чтобы она не досталась Райгару, а второй прыгает в объятие Брасу, чтобы тоже не достаться Райгару. Филипп хохотал и смотрел на сметенного Уильяма. Тот не понимал, почему граф перед ним говорил о самом себе в таком тоне. Ева в ужасе посмотрела на окровавленного Уильяма. — Он что, пытался прыгнуть в реку? — высказал ее мысли, ошеломленный Негу который держался за сердце. События последних пяти минут едва не загнали старика в могилу раньше времени. «Да, пытался. Я его поймал за шиворот, когда он уже падал. Я же говорю, безумец!» Граф успокоился, и его лицо снова надело холодную маску безразличия. Лишь смеющиеся глаза выдавали веселье. «Я не Райгар, Уильям!» Уильям был в смятении, не понимая, что происходит и изо всех сил пытался не провалиться снова в беспамятство. Минуту назад он был уверен, что перед ним Райгар и трое в коридоре шли по его душу. А теперь этот же незнакомец, граф, говорил ему, что он не Райгар. — Тогда кто? — настороженно спросил незнакомца. — Отец! — обратилась Филиппу Ева, которая наконец поняла, о чем шла речь. — Он же думает, что его привезли к Райгару. Всю неделю он был без сознания. Все вокруг двоилось и троилось. Уильям смотрелся в лицо девушки и вспомнил. «Я вас помню. Вы стояли в толпе, когда Бартлетт приволок меня в город». «Да», — подтвердил Филипп. «Ева фондер Тастемара, моя дочь. А я Филипп фонда Тастемара, к которому отправил тебя мой друг Гиффорд, и от которого ты едва не сиганул в реку». «Тастемара», — выдохнул удивленно Уильям. «Но как?» «Как вы меня нашли?» «Мы искали тебя с самой смерти Гиффорда. Однако люди Райгара оказались быстрее и доставили тебя в Ворды, где ждали клетку для безопасной транспортировки. Мои дети запросили подкрепление, так что мы буквально вытащили тебя из клетки». Уильям поменялся в лице, у него появился виноватый вид. Он испуганно посмотрел на графа, его дочь и неизвестного старика. «О, боги, прошу, простите меня за все!» С сожалением произнес он, чуть склонился и приложил руку к груди, держась рукой за стену, чтобы не упасть. Я не знал, кто вы, и был уверен, что нахожусь в замке Райгара. Когда я услышал эту грозную реку внизу и понял, что в попытке бежать свернул не туда, то решил, что смерть от острых скал куда лучше, чем смерть от клыков. Граф увидел сожаление и страх в синих глазах рыбака. Филиппу понравилась эта открытость и честность, поэтому он удовлетворенно кивнул, приняв извинения. Он достал из кармана платок с вышитыми инициалами и промокнул кровь с лица. «Я надеюсь, что ты больше не будешь пытаться сбежать и не станешь пугать бедного негу бездыханным постельным бельем. Бедняга чуть душу Ямесу не отдала за тебя. Хотя, признаюсь, это было хитро, и даже я не сразу сообразил. О, господин, слава Ямису, это оказались подушки. Но тогда чуть не помер». Старик не отрывал рук от груди, словно боясь, что бешено стучащее сердце вот-вот выпрыгнет. «Нет, клянусь вам, я больше не буду стараться сбежать!» Уильям не отвел взгляда, а посмотрел честно и прямо в глаза графа. Потом перед его глазами промелькнуло все то, что с ним случилось за эти дни. Он вздрогнул и продолжил грустным голосом, поникнув. «Хотя мне и бежать некуда. Нет у меня больше ни дома, ни невесты, ни матери, ни друзей. Дом разрушен до основания». «Невеста будет отдана другому, мать отказалась от меня». А бывшие друзья зашвыряли камнями на площади. И все это Гиффорд назвал даром. Последние силы покинули его, и он опустился на каркас кровати и обхватил голову руками. Сейчас, когда ужасы остались позади, а впереди ожидало туманное и неизвестное будущее, он осознал, насколько раздавлен, растоптан, а все его существование лишено всякого смысла. Неожиданно он вспомнил прекрасные личи Калинайи и ее слезы на площади, то, как она на него смотрела, как собственнически сжимал ее руку Генри. Руки сами потянулись к карманам в попытке найти последний символ утраченной любви, но тщетно. Браслета не было. Уильям хотел разрыдаться, комок подступал к горлу, но, вспомнив, что он не один силой подавил его, граф холодно посмотрел на потерявшего все Уильяма. Ева переминалась с ноги на ногу, она поняла, что искал в карманах мужчина. Браслет лежал в комнате, и нужно было вернуть его хозяину, как только предоставится возможность. Него же молчал и наблюдал за этим всем лишь с небольшой грустью, умудренного долгой жизнью вампира. «Ты очень изможден», — наконец нарушил минутную тишину граф. «Твои раны не затягиваются, а боль терзает тело. Ты слаб даже для вампира, не то что для старшего». «Когда ты в последний раз пил человека?» Уильям вздрогнул при последних словах графа, встретился с ним взглядом и с отвращением прошептал. «Никогда». «Как?» — изумился граф. «Ты за почти две недели не выпил ни разу человека?» Уильям отрицательно покачал головой. «Зверя?» — последовал тот же ответ. Обычно холодный и сдержанный граф уже во второй раз дал своим чувствам волю и с неприкрытым удивлением смотрел на Уильяма. «Как ты мог за все время никого не выпить? На второй день после укуса мне дали выпить крови на дне кубка. Больше я не пил ни капли крови. А в хижине старик под предлогом крови дал мне дурман, от которого я уснул». Развел руками Уилл и дотронулся до горла. Напоминание о жажде усилило и так непрекращающуюся боль в горле. А то сражение у озера, где ты убил голыми руками больше десятка воинов. Неужели ты хочешь сказать, что не выпил потом их крови?» Продолжал допытываться граф. «Нет!» — отвел глаза Уильям и вздрогнул, вспомнив горы обезображенных трупов и счастливое лицо своей любимой Кельпи. «Не пил!» «Какая речь может идти о регенерации, когда ты даже не до конца обратился из-за отсутствия еды? Ты — ходячий труп, который не может ни умереть, ни излечиться!» Граф, казалось, был поражен. Он помнил свои первые недели после обращения, когда он пил все, что движется. Жажда, неуправляемая и ненасытная, сопровождает всегда обращение старшего. А тут человек утверждает, что никого не убил. Невероятно. — Него, — обратился к управителю граф, — будь добр, принеси кувшин крови. Нашему гостю нужно восстановить силы. — Господин, — обратился вежливо к Филиппу Уильям. «Что со мной будет?» Граф Тастемара задумчиво посмотрел на него и ответил. «Тебя ждет суд по правилам совета. Я еще не получил ответа, когда будут собирать всех старейшин, так что пока ты мой гость. Но сейчас ты опасен как для себя, так и для окружающих. Поэтому тебе придется некоторое время побыть здесь, пока не восстановишь силы. Я доверюсь твоей клятве не сбегать и не надену на тебя кандалы». Граф выразительно посмотрел на мужчину, затем добавил предостерегающе. «Быть может, позже ты получишь право свободного перемещения по замку. Или все же будешь закован в кандалы и помещен в нижний отдел тюрьмы, если произойдет что-нибудь нехорошее». Уилл уловил угрозу в этом мягком предостережении и побледнел. Граф довольно кивнул. «Дочь моя», — обратился Филипп к Еве, — «принеси чистую одежду, постельное белье». «Да смени повязку Уильяму. Этот Это бедняга Него уже натерпелся на сегодня, а других слуг я привлекать не хочу. У них слишком длинные языки». Ева поклонилась и вышла. В коридоре послышались торопливые удаляющиеся шажки и шелест юбки по полу. Филипп и Уильям остались вдвоем. Дверь в коридор осталась открытой. Граф взял стул, поставил его посредине комнаты и сел, развернувшись лицом к гостю, и сложил руки на груди. Уильям чувствовал себя не в своей тарелке, когда холодные глаза Филиппа изучали его из-под густых бровей, словно проникая в душу. Граф улавливал каждое движение глаз Уильяма, считывал всякую мимолетную эмоцию и трактовал ее. То, что он увидел в этом молодом рыбаке, которого явно угнетало такое пристальное внимание, устроило Филиппа. Толковый, неагрессивный и уважительно относящийся к другим, граф успокаивал себя, что проблем с этим Уильямом возникнуть не должно. Даже несмотря на его попытку побега, но и та была обоснована в свете предположений Уильяму, что он находится у райгара Хеймвайра. Для Уильяма время тянулось бесконечно долго. Наконец, в проеме двери показалась хрупкая дочь графа с волосами цвета бронзы, украшенными золотистым обручем. Ева внесла все необходимое, обошла отца и села на кровать. Уильям под пристальным взглядом графа стянул окровавленную рубаху и позволил перевязать себя, боясь даже дышать лишний раз, когда Ева касалась его. Да что уж там, он даже смотреть старался всегда в противоположную от девушки сторону. По губам Филиппа проскользнула легкая улыбка, он так и продолжал сидеть на стуле и разглядывать молодого вампира. Него принес кувшин среднего размера и оловянный кубок. Обычно в такой посуде подавали вино к столу. Он осторожно поставил его на второй стул и исчез, раскланившись. Уже наступила ночь, так что порядком уставший от потрясений за день управитель направился спать, хватаясь за сердце. Уильям бросил быстрый взгляд на кувшин, потянул носом аромат, исходящий из него. И тотчас клыки невыносимо заломило, а голова закружилась. В кувшине была кровь, ее запах растекся по камере, наполнил его, как вода наполняет бокал до верхов. И вампир, окруженный этим сладким ароматом, жадно его вдыхал. Однако он старался не показывать виду и терпеливо ждал, пока Ева не закончит с его ранами и лишь тайком гладил изнутри языком зубы. Растущая луна скользнула вверх, на небесном полотне зажглись яркие звезды, и лунный свет залил камеру. Ева закончила перевязывать раны и, собрав грязные бинты, хотела уже было попросить Уильяма встать, чтобы застелить кровать, но тот остановил ее. «Спасибо вам!» Дальше я сам все сделаю. Филипп кивнул, подтверждая сказанное рыбаком, и обратился к дочери. Дочь моя, благодарю тебя. А теперь оставь нас двоих, пожалуйста. Дверь можешь чуть прикрыть. Ева обеспокоенно взглянула на отца и Уильяма и выскользнула из камеры.